Глава пятая. Расмус даже не думал, что будильники так громко звонят по ночам. Он поскорее нажал на кнопку, а не то переполошился бы весь дом. А так проснулся только Растяпа и верно подумал, что утро нынче наступило как-то уж слишком быстро. «Нет, Тяпа», — шепотом сказал Расмус, — «это еще не утро, иди спать». Растяпа склонил голову набок Он задумался. странное это утро, если хозяин сам выскакивает из постели начинает так быстро одеваться». Что-то тут было не то. По утрам не бывает так темно. И что происходит с хозяином, куда он спешит? Растяпа громко и недоуменно тявкнул. «Молчи, Тепа, молчи!» — умоляюще прошептал Расмус. Растяпа замолчал, но спать вовсе не собирался. Наоборот, насторожился. Хозяин крался к двери. Он явно собирался уходить. Пес размышлял. Если это на самом деле утро, в ход вступает неоспоримое собачье право на утреннюю прогулку. И Растяпа громко об этом заявил. «Тяпа, Тяпочка, тише!» — перепугался Расмус. «Возвращайся в постель ложись спать, тебе со мной нельзя!» Тут Растяпа обиделся. И обиделся всерьез. Он снова замолчал и с величайшим упреком уставился на хозяина. Но в прихожей было так темно, что даже сам Растяпа почти сливался с чернеющими половицами, где уж там было разглядеть выражение его глаз. «Тяпа, я скоро вернусь!» Расмус аккуратно открыл входную дверь и проскользнул на улицу. Пару секунд он стоял и прислушивался. Но Растя помолчал, и вокруг тоже было тихо. Расмус с облегчением вздохнул. На улице чувствовалась ночь. Ах, какая ночь! Стоял май, а в мае ночи светлые, почти как сумерки. И Расмус вспомнил, как мама говорила папе. «В эти майские июньские ночи просто жалко ложиться спать». В таком случае мама была бы довольна, если бы увидел Расмуса сейчас. Хоть кто-то из их семи не спит. Понтус ждал на крыльце озябший и серьезный. Видно, он уже пожалел, что вступил в союз спасения. А может, просто не понимал, как это здорово, не спать в такую ночь. Говорить они не решались, только кивнули друг другу. Расмус молча показал Понтусу фонарик, чтобы тот знал, что они не забыли ничего важного. И они шагнули в темноту, стараясь ступать неслышно, пригибаясь к земле точно два грабителя покром ночи вышедший на работу. Улица была пустынна, все дома темные и тихие, погружены в дрему, нигде не видно ни огонька, который дал бы знать, что кто-то еще бодрствует. «Весь город спит», прошептал Расмус. «Мы одни на ногах». Очень странно было не спать в спящем городе. «Надеюсь, малыш, Юаким дрыхнет, как сурок», усмехнулся Понтус. Большой белый дом в тени яблонь действительно был погружен в сон. Ребята стояли у калитки и заглядывали внутрь точно так же, как Расмус накануне утром. Но под покровом ночь все казалось совершенно иным. Расмус заметил, что воздух напоен другими запахами, и все вокруг несравненно красивее, чем днем. Цветущие яблони смутно белели. И сад фон Ренкинов казался волшебным и таинственным. Точно кто-то заснул и видит его во сне. Кто же? Сам Расмус? Или, может, Юаким? — «На с какой стати Расмусу бодрствовать, чтобы Юакиму в это время снилась такая красота?» «Нет. Юаким скорее видит сны о том, как бы налепить побольше девчончих фотографий в свою дурацкую тетрадь». От одной этой мысли Расмус разозлился. «Нет уж, Юаким, при Кен Персон никогда не попадет в твой формуляр, ведь на то и существуют ночные мстители». Два мстителя в джинсах и кедах тихо подошли поближе. Также тихо открыли калитку и стали пробираться к дому в белом яблоневом цвету. Они обходили посыпанные галькой дорожки, правда, сейчас дорожки были сплошь в опавших лепестках, идти по траве получалось безопаснее и тише. Трава была в рассеке, да промокли, и ноги в них немножко мерзли. Впрочем, и по спине бежал холодок. Залезть в спящий дом — это ведь ужас, как интересно. В белом доме жил барон фон Ренкин, самый богатый человек в городе. Так частенько говаривали люди. Каких только ценных вещей у него не было. Вот только женщина в доме не водилась. «Одни драгоценности, да Юаким. И это сокровище барон небось, дороже всех остальных», насмешливо подумал Расмус. Фон Ренкин, по слухам, был человек не злой, но кто знает, как он себя поведет, если посреди ночи влезть к нему в дом. На глаза ему лучше не попадаться. Да и открыто ли в доме хоть одно окно? К счастью, на втором этаже были распахнуты целых два окна. На радость комарам и ночным мстителем К тому же барон фон Ренкин недавно красил дом, и маляры очень удачно оставили прямо под открытым окном приставную лестницу. Мстители с довольным видом переглянулись. «Лезть не хочу!» Ко всему прочему, и окно в подвале оказалось открыто. Да не просто открыто. Почему-то даже рама из него была вынута и валялась рядом на траве. Расмус молча указал на него. Уж подвалит шансов наткнуться на барона в это время не так много. Расмус сунул голову в окошко, прислушался, посветил фонариком. Внутри, очевидно, хранили дрова. На полу неподалеку валялась гора досок. Понтус взял фонарик. Расмус сел на подоконник, отпустил руки и скользнул вниз. Доски задвигались под ногами и тревожно загремели, а Понтус за окном хихикнул. Когда пришла его очередь спускаться, и дрова загромыхали под ним самим, Он продолжал смеяться, хотя и ужасно боялся. Оба они боялись, поэтому чуть-чуть постояли в подвале, не двигаясь, набираясь смелости. Но в большом доме было тихо, и понемногу они осмелели и прокрались к дверям подвала. За дверью была кухня, там пахло котлетами и луком. И это их немного успокоило. Во всяком случае, людей здесь не едят. А барон жил богато. В больших залах стояла тяжелая мебель, за стеклом хранилось старинное серебро, Она тускло мерцала, пока ребята на цепочках крались между шкафами. Расмус посветил фонариком на посуду. Такой роскоши они раньше никогда не видали. «Ух ты, сколько серебряных чашек!» — шепнул Понтус. «Верно, отца Юакему недавно был юбилей». Но тут он словно окаменел. «Слышал?» Понтус так испугался, что и Расмусу стало страшно, хотя он и не слышал ничего. «Что?» ответил Понтус. «Там кто-то ходит». «Кто, кроме Барона или Юакима?» «Да пусть уж лучше это будет Юаким. Барон точно не поймет, что понадобилось Союзу спасения в его доме в два часа ночи. Они застыли, как вкопанные, и прислушались холодея от ужаса. Но ни Барона, ни Юакима больше слышно не было. Все было тихо». «Может, показалось?» «Со страху и не такое покажется». Ребята решили больше не бояться и осмелели почти до неприличия. Все-таки хорошо, когда барон не стоит за углом. «Как ты думаешь, где комната Юакима?» — спросил Понтус. «Наверное, наверху. Пойдем». Они взбежали по широкой дубовой лестнице, точно жили в этом доме всю жизнь. Но наверху было много дверей. За какой же из них спит Юаким? Расмус осторожно подошел к ближайшей. «Может, здесь?» В комнате стояла большая кровать, оттуда доносился храп. И редкий храп, надо сказать. Хр-пс-пс, -пс, хр -пс, пс Так храпят только старые бароны. У Юакима бы точно ничего подобного не вышло. Расмус уже открывал следующую дверь. За ней никто не храпел, в комнате стояла тишина. Зато по подушке были разбросаны черные кудри. Юаким спал как младенец. И его совершенно не тревожило, что он сломал прикин жизнь. Расмус посветил на него фонариком. «Маленький глупый баронешка где ж твоя дурацкая тетрадка? Ведь не под подушкой он ее хранит». Свет фонарика обижал всю комнату. А в комнате у юного барона было шикарно. Серебра, правда, не водилось, зато стоял большой письменный стол, изящные стулья. На стене висели книжные полки, гитара, картины. Никаких плакатов с кинозвездами, как у Прикин. «Ну, правильно». Зачем ему кинозвезды, если у него столько девчоночек фотографий? Расмус пробежал фонариком по книжным полкам. Тетрадки не было. Значит, теперь стол. Общая история для школьников, история шведской литературы, французская грамматика. Да, Юаким прилежный ученик. Упражнение по английскому. Формуляр ненужных вещей, вот оно. Расмус набросился на тетрадку точно ястреб. Он вернулся к Понтусу. Есть. Но Понтус, весь белый от страха, еле слышно выдохнул Расмусу на ухо. «По кто-то ходит. Тут есть кто-то еще». Вот тут-то и пригодилась лестница Слава Малеран. Ребята в несколько секунд спустились на землю и пронеслись по саду, точно у них под ногами горела земля. «Думаешь, там и вправду кто-то был?» — с беспокойством спросил Расмус. «Они уже были на своей улице» и переводили дыхание под фонарем безопасности, счастливые и довольные. Фонтус начал смеяться. «Не знаю, я что-то слышал!» Но Расмус уже был увлечен другим, своей драгоценной добычей, похищенной у Юакима. «Ну, значит, у них там живет фамильное привидение, вот оно и шатается по дому». «Или это тени страдающих невест?» «Да уж, это была целая галерея симпатичных, улыбающихся девчонок, еще не знающих, что они ненужные вещи». «Но где же прикин «Где светловолосая курносая девочка с ямочками на щеках?» Расмус долго искал и, наконец, удивленно повернулся к Понтусу. «Ее здесь нет!» Расмус стоял расстроенный и размышлял. «Придется вернуться!» — наконец заключил он. «Без прикин я домой не пойду!» Понтус захихикал так точно его щекотали. «Ты с ума сошел? Мы что, всю ночь будем бегать по их дому?» Но Расмус ему все объяснил. Просто у бедняжки Юакима еще не было времени наклеить фотографию Прикин. А если Расмус унесет только сам формуляр, Юаким завтра же заведет второй том. С Прикин на первой странице. Но этому не бывать, пока ее младший брат жив-здоров и способен сбираться по приставной лестнице. «Ты со мной?» Понтус кивнул «Ясное дело». Они галопом промчались той же дорогой. Улица, колючая изгородь, вот и калитка, и лужайка, и лестница... В этот раз они полезли сразу на второй этаж, поскольку уже знали, где комната Юакима. Малыш Юаким все так же безмятежно спал. Его куртка висела на спинке стула. «Как там Прикин?» — сказала утром. «Сначала он носит себя рядом с сердцем, а потом ты попадаешь в формуляр ненужных вещей. Раз наклеить Прикин Юаким не успел, значит, она до сих пор рядом с сердцем. На грудном кармане, бумажнике. Это и ежу, понятно». Расмос спокойно и деловито подошел к куртке и вынул оттуда бумажник. Но, «Ну, что я говорил. Он взял фотографию двумя пальцами и показал Понтусу. Бумага поблескивала светь фонарика. Они стояли и смотрели на весело прищурившуюся Прикин. С обратной стороны Юаким написал: "Ты навсегда". Небось всем девчонкам так пишет, султан несчастный. Расмос сердито помахал тетрадкой перед носом спящего Юакима. Передай привет своей невесте, как только она появится, а прикин ты никогда больше не увидишь. Наконец-то! Наконец-то мстители могли с чувством выполненного долга пойти домой спать. «Пока, Йоаким!» — шепнул Расмус. «Спасибо за приятный вечер!» Расмус стал спускаться по приставной лестнице, Понтус следом за ним. И вдруг они оба, помертвев, застыли на перекладине, точно воробьи на вершине сосны. Они сидели так, не двигаясь, и, не отрывая глаз, смотрели вниз, где происходило интереснейшее действо. Все это походило на кино, и события сменяли друг друга с невероятной скоростью. Из окна выпрыгнул человек с большой сумкой, за ним второй. Но это был не фильм. Все происходило на самом деле, уже почти на заре нового майского дня, под утреннее щебетание птиц в саду барона фон Ренкина. Ребята смотрели друг на друга во все глаза, точно желая убедиться, что оба видят одну и ту же картину. Но тут картина сделалась совсем уж невероятной. Расмус и Понтус узнали этих двоих, совершавших под яблоневым цветом такое ужасное злодеяние. «Эльфредо», — шепнул Расмус, — «а второй пугало. Бежим». Расмус не зря был сыном полицейского. Он умел действовать быстро». Если люди вылезают ночью из чужого окна, это наверняка грабители. Если только они не принадлежат к какому-нибудь союзу спасения и не охотятся за формуляром ненужных вещей. Но у этих в сумке наверняка было бароново серебро. Тут Расмус готов был побиться об заклад. — Вот они, наше привидение радостно зашептал Понтус. — Их я и слышал. Бежим к твоему папе. Но Расмус покачал головой. Надо было сначала проследить за Альфреда и узнать, куда он денет сумку. Воры вышли уже за калитку и торопливым шагом уходили вдоль колючей изгороди. Верно, они очень спешили, если не заметили, что за ними по пятам следовали два мстителя в джинсах и кедах. Два маленьких негодяя, которые больше не собирались смотреть на них одним глазом напротив. Теперь они смотрели во все глаза. Расмус и Понтус были заняты именно тем, о чем мечтали накануне на ярмарке заглядывали в вагончик Альфреда. И, ах, что они там видели! Щель между красными шелковыми занавесками отлично просматривался Альфреда, если только смотреть одним глазом. Но этого было вполне достаточно. К тому же окно за занавесками оказалось открыто, и мальчишки слышали весь разговор, хотя отчаянное биение их сердец едва не заглушало голоса. В комнате находились трое. Альфреда, его приятели, та полная женщина, которая зазывала на представление. Правда, теперь она была не в красном шелковом платье, а в обычном жакете. Но ребята ее узнали. А между ними... Святой Моисей. Если бы это увидел барон фон Ренкин. Его серебряная посуда огромной груды лежала на полу и сияла вовсю. Глаза Альфреда тоже сияли. Он потирал крепкие ладони, глядя на кучу серебра и поблескивая белыми зубами. Потом хлопнул женщину по спине и сказал... «Берта, малышка, видала ли ты такое?» «Нет, малышка, Берта никогда такого не видала», — подумал Расмус. «И я тоже». У Берты был довольный вид. «И где это вы нашли столько добра? Чашку кофе точно заслужили». «Еще бы», — с усмешкой подумал Расмус. «За такую-то находку». Второй большеротый так нервничал, что даже на стоять не мог, и все время притоптывал. Кофе мы заслужили, как пить дать. Мы в этот раз чуть с ума не сошли. Улыбка Альфреда застыла. Он вытаращил глаза и воздел руки вверх, точно призывая высшие силы услышать то, что он сейчас скажет. «Если мне еще попадаться, тетяфа, маленький негодяй, убью!» Четыре внимательных глаза по ту сторону окна испуганно переглянулись. Но и Берта испугалась. «Какие негодяи! Ты о чем, Альфреда?» «О чем я говорить? Отфа-ниготяй, который крутится вокруг меня с тех пор, как я здесь появится. Еще хотеть посмотреть на меня одним глазом?» Берта перепугалась до смерти. «Вы их видели?» «Встретили», — рявкнул Альфреда. «Да они быть в доме», — спроси старина Эрнст. Тут Берта чуть сознание не потеряла от страха. «Вы с ума сошли. Теперь жди полиции с минуты на минуту». Но Альфреда резко поднял руку. «Спокойно, они не видать нас, только мы видать их!» За окном снова переглянулись, на этот раз торжествующе. «Да расскажите же, что случилось!» — взмолилась Берта. «Мы рассказать!» — начал Альфредо. «Еще как рассказать! Едва мы с Эрнст войти в дом, помочь барону избавиться от все это серебро, тут мы услышали сзади бомб!» И Эрнст побежать и спрятаться за шкаф. А я залезть под стол и лежать там и представлять, как расстраиваться малышка Берта, когда узнать, что я откинуть копыта от сердечный приступ под столом. А мальчишки? Нетерпеливо перебила Берта. Подождать, сказал альфреда Сейчас ты понять. Обе ноги у меня затекать. И я решить, что сейчас вылезать из-под стол и наплевать, что там будет делать бомб хоть сто раз. Но тут в комнате, где мы лежать, заходить, тет-фа, негодяй! Берта в ужасе выругалась. «Да уж», — подхватил Эрнст. «Клянусь фараонам, это нам совсем не понравилось. К тому же эти мерзавцы светили фонарем во все стороны». Альфредо сокрушенно покачал головой. «Итак, я очень печалится, когда лежать под столом. Тьфа такой маленький негодяй и уже воровать серебро. А мои ноги? О, мои ноги!» Эрнст задумчиво поковырял в носу. дно Не пойму я, что их туда принесло». Им не нужны были ни мы, ни серебро». «Болваны!» — воскликнула Берта. «Конечно же, они пришли за вами и сейчас приведут сюда полицию». «Нет, Берта», — повторил Альфредо. «Они нас не видят, хотя мне думаться, что эти тфа мерцавец меня заверстучают». Эрнст снова задумался. «Я ведь следил за ними. Они полезли в другую спальню, но черт их знает, что они там искали. Я подглядывал в дверную щель, а потом они...» Спустились по приставной лестнице и смылись. «Прямиком в полицию!» — зловеще кивнула Берта. Но тут Альфредо стукнул кулаком по столу. «Заткнись, Берта, и не слушать Эрнстон. Всегда иметь слабые нервы. Лучше приносить нам кофе». Берта замолчала. Она послушно сняла со спиртовки кофейник и разлила кофе по большим розовым кружкам. Потом принесла булочки. Вообще, вся эта троица выглядела очень по-домашнему. Берта, по-видимому, любила создавать вокруг себя уют. Скамьи были накрыты клетчатыми покрывалами, а в маленькой некрасивой вазочке на столе стояла ветка сирени. вдруг Альфреда встал и выбрал из кучи серебра на полу большой сосуд. «А это быть вазочка для тебя, Берта», — сказал он, взял ветку сирени, воткнул ее в серебряную посудину, а потом снова сел на место с довольным видом. «Подумать только мои глаза, видеть такой кувшин! Я всю жизнь воровать серебро, но такого никогда не видать!» Но Эрнст снова занервничал. «Надо сложить серебро обратно в сумку и унести отсюда, пока все не проснулись. Здесь мы его не спрячем». «Это уж точно!» — замахал руками Берта. «С утра придет полиция с проверкой». «Да, не сначала ярмарки что-то вонюховать!» — подтвердил альфреда беря новую булочку. «Верно думать, что кто-то здесь откуда-то сбежать», — добавил он с обиженным видом. Эрнст злобно кивнул. «А это так и есть. но ну, надо же, какое совпадение. Короче, надо все уносить в верное место до завтрашнего вечера, пока не придет антиквар». Он начал собирать серебро в сумку. «Черт, что ждать до завтра. Клянусь фараона, мне это не нравится. Но раньше антиквар не появится». Альфреда спокойно запивал булочку кофе. Ты иметь плохие нервы, старина Эрнст. Ты всегда иметь плохие нервы. Клянусь мы находить подходящее место». «И где?» Альфреда поскреб в ухе. «Что ты сказать, малышка берто Ты же медсестру в этот городишко». Берта кивнула. «К сестре в подпол? Что вы об этом думаете?» К сестре в подпол?» Сомнением повторил Эрнст. А потом сестра приползет в подпол. «За картошкой все это найдет». Берта злобно сверкнула на Эрнста повлажневшими синими глазами. «Не приползет, подлец, она сломала ногу и сейчас в больнице». Альфредо не выразил ни малейшего сочувствия, наоборот, довольно ухмыльнулся. «Сестрица сломать ногу как раз вовремя. Теперь она не забрать из подвал даже одна маленькая картошка». Эрнст с недоверием перевел взгляд с Берта на альфреда и обратно. «Не пойдет». Кое-кто здесь еще вполне на ногах. «Ах, вот что тебе не нравится!» — колка заметила Берта. «Ну тогда прячь сумку, где знаешь. Кстати, у меня есть ключ от погреба, и я как раз собиралась туда за соком. Отнести сестрица в больницу. ну ты иди прячь барахло куда хочешь». «Успокойся, Берта», — сказал Эрнст. «Отнесем все в подвал, но, имея в виду, сумку я опечатаю. Опечатаю большой свинцовой печатью». И вскроем мы ее только когда придет антикваресно берта злобно посмотрел на него ты подозрителен как черт не доверяешь нам с альфреда но альфреда примирительно махнул булочкой берто ты не хотеть замолчать доверять есть хорошо но запечатать есть все еще больше хорошо как говорит моя бедная матушка он повернулся к эрнсту «Ты можешь запечатать свою печать хоть вся сумка, завтра вечером приходить антиквар и все печать убирать прочь. Но, клянусь, нынче он не приходить зазря». Эрнст кивнул. «Это уж точно. Не то, что в прошлый раз, когда он скупил у нас по дешевке все брахло а потом перепродал свои ловчонки в десять раз дороже». Он с беспокойством глянул на наручные часы. «Четвертый час. Если собираемся перетаскивать, сейчас самое время» где живет твоя сестра?» И вот теперь... Теперь пора было убегать. Ребята притаились в кустах сирени. Воры должны были выйти с минуты на минуту. «Скорее, скорее!» Понтус пойдет за ними, чтобы посмотреть, куда они все спрячут, а Расмус побежит домой и приведет папу. Но все вышло иначе. Шивый рынок был объят дремой. Все обитатели маленьких вагончиков сладко спали. Кроме тех троих в зеленом вагончике, притаившемся за кустами сирени. Наступал рассвет, самое тихое и спокойное время суток, и вдруг эту тишину разорвал громкий, веселый и отчаянный лай. Это лайл маленький песик, страшно довольный, что нашел своего хозяина и что, наконец, наступило настоящее утро. — Растяпа! — обреченно выдохнул Расмус. — Только тебя тут и не хватало.